понятие государственной власти. Государственная власть Это обусловлено объективными условиями жизни общества способность официальных структур подчинять поведение людей воле всего общества или его части при помощи государственного принуждения. Государственная власть реализуется во власти отношениях, складывающихся в силу необходимости регулирования поведения людей. Субъекты власти отношений – это государство в лице его официальных органов, с одной стороны, и физические, и юридические лица, и другие организации, находящиеся на территории данного государства. Объектами властиотношений являются предметы и явления окружающей действительности. Признаки государственной власти. Публичность, то есть общая обязательность для всех, кто находится на территории подвластной данному государству. Суверенность, то есть верховенство на территории определенного государства. И общая обязательность для всех граждан, иностранцев и лиц без гражданства, проживающих на данной территории. Легитимность подчеркивает полномочность государства, то есть то, что дает государству право осуществлять власть в отношении своих граждан и степень, в которой эта власть признается как правильно реализуемая. Государственная власть подразделяется на самостоятельные и независимые друг от друга законодательную, исполнительную и судебную.